Глава 23 Кален. Резкий вопль, который издал призрак, поднял тревогу среди лучников, прятавшихся за городскими стенами. Прорычав, я, выхватил меч и пригнулся к земле, приготовившись к натиску стрел. Штормовые фейри были отличными стрелками, но они не стали бы следить за нами из деревни. Они рассчитывали, что их предупредят призраки. Чертовы твари! Они были частью туманов, но боялись даже малейшей тени. Одно движение, и призраки бросались в рассыпную в ночи, оставляя дорожку ядовитого песка. Даже стражниками они были никудышными, не умели молчать, когда надо, даже если только молчание могло спасти им жизнь. «Чёртовы призраки!» — пробурчал Торин, пригнувшись рядом со мной в тени деревьев. «Думаешь, штормовые фейри пытались заманить их сюда в ожидании, когда мы явимся?» Я поджал губы. «Будем надеяться, что нет». Призраки любили кровь и могли учуять ее за несколько миль. Если штормовые фейри заманили сюда призраков, то ради крови они готовы были убить. «Так как мы поступим?» прошептал Торин, кивнув на Ниф и Алластера, которые медленно обходили круглую стену. Они добрались до другой стороны и ждали моего сигнала, чтобы мы одновременно окружили врага и атаковали. Мы часто применяли такую тактику, и она еще ни разу нас не подводила. Проблема заключалась лишь в том, что я должен был обрушить свою силу на вражеских фейри, чтобы их отвлечь. В деревне жили невинные люди, граждане моего королевства. Если они окажутся не в том месте, когда я исторгну силу, то ее подсказывает, что я должен сдерживаться, — наконец сказал я. «Мы войдем вместе и сразимся с нападающими. Ты готов к этому?» Торин ухмыльнулся. «Я всегда готов к хорошему бою, Кэл, особенно против кучки фейри, которые пытаются отнять у тебя трон. Угрюмо кивнув, я снова перевел взгляд на деревянную стену, которую возвели только во время войны». «Во времена, когда люди и Фейри жили в полном согласии, здесь был островок спокойствия, и надобности в стенах у этой деревни не было. До того, как эти земли забрал король Аберон, королева Бронван слыла доброй и великодушной правительницей. Она дружила с моей матерью. Почему вообще Аберон поверил, что моя мать станет его супругой? Мне вдруг подурнело. Не могу сейчас даже думать об этом». В прошлом я позволял гневу одержать над собой верх, а сейчас мне нужно акцентировать внимание на битве. «Торин, мы с тобой участвовали во многих битвах». Я протянул руку. Он хлопнул своей ладонью по моей, и мы стукнулись костяшками, а потом поднесли большие пальцы к губам. И сдали тихий свист, который был слышен лишь нам двоим». «На протяжении многих лет мы вместе смотрели в лицо опасности, множество раз окропляли землю кровью. Меня это не будоражило, так как некоторых фейри. Ниф этим упивалась. Но так и должно быть. Я бы никогда не отрёкся исполнить долг перед своим царством». «Деревня впереди была домом как для светлых фейри, так и для фейри теней» одно из немногих мест в мире, где наш род не испытывал друг другу ненависти, где мы жили в согласии. После войны некоторые люди Дубноса возжелали исследовать земли, которые я отнял у Королевства Света. По итогу они обосновались в этой деревне, где остались пустые дома от Фейри, погибших в битве при Великом Разломе. Сначала я удивился, без сомнений светлые Фейри возненавидели бы нас. Но оказалось, что Аберона они ненавидели гораздо сильнее и были счастливы освободиться от его власти, даже если это означало, что теперь им придется жить в вечной темноте. На землю, где мы прятались, обрушились стрелы, отметая мои воспоминания о прошлом. Мы с Торином подождали, когда в землю вонзится последняя стрела, а потом вскочили и понеслись вперед, пока они не обрушили очередной шторм из стрел. Мы уже были почти у цели, как они сделали это снова. Я вильнул в сторону, чувствуя, как неистует в груди сердце. Одна стрела поразила меня, вонзившись мне в плечо. Его прострелила боль, но я тут же о ней позабыл. Я выдернул из руки стрелу и бросил ее на землю. Мы добрались до стены тяжело дыша. Лоб Торина покрылся испариной, хотя он не выглядел измотанным. Штормовые фэри были хорошими стрелками, но мы застали их врасплох, и нам повезло. Я кивнул на запертую на засов дверь. Снесем ее вместе. Я воспользуюсь своей силой, но не на полную, как твоя. Торин усмехнулся и поднял руки, обвитые молниями. Сын штормовых фейри. Никогда не забуду, от чего он отказался, примкнув ко мне. Хорошо. Вдали нечто похожее на орла издало протяжный пронзительный свист. «Это ниф, на той стороне тоже готовы». Я поднес пальцы к губам и свистнул в ответ. Втянув в тело туман, я прикоснулся ладонью к двери, и ее покорёженное дерево царапнуло кожу. Я толкнул ее, а Торин метнул в ворота молнию. Дверь разлетелась в щепки». Я поднял руки, чтобы прикрыть лицо от образовавшегося вихря с дерева и камня. Сила хлынула через отверстие, сотрясая кости. Когда пыль наконец осела, мы заглянули внутрь. Перед нами был пустой внутренний двор. Нахмурившись, я прошел по обломкам, перешагнув через груду упавшего камня. Но я не видел поблизости ни одного фейри, ни одного жителя, ни солдата». В засаде не притаились даже наемные убийцы. Нас окружала полнейшая тишина, пока в ней не раздались шаги. Спустя мгновение к нам подошли Ниф и Аластер. Ал заворчал: Ну и где все, черт возьми? Их тут давно уже нет. Ниф тихонько свистнула и показала пальцем в пустую башню наверху стены. Они не могли так быстро сбежать. Торин нахмурился. Они только что обстреляли на стрелами. Штормовые фейри обладают силой стихии, но не могут же они раствориться в воздухе. Уж мне-то, поверьте, если бы могли, я бы знал. Это уловка. Я медленно повернулся по кругу, разглядывая старую деревню. Какие-то двери были выбиты, а стекла разбиты. Некоторые стены были испачканы старой засохшей кровью. Иллюзия. Вот почему большинство этих стрел промахнулись, лучников здесь и не было. «Бессмыслица какая-то», — возразила Ниф, — «они не могут стрелять издалека». «Они все подстроили», — потирая подбородок, сказал я. Держали стрелы наготове, а потом с помощью ветра выпустили их. Они знали, что стрелы наверняка не достигнут цели, но создастся впечатление, что солдаты здесь. «Нахрена им это делать?» — спросил Алластер. Меня охватила тревога, и в мыслях тут же возникла Тесса. Эти лошади защитят ее даже от небольшого войска штормовых фейри. В них таилось нечто большее. Но я не мог броситься к ней, чтобы убедиться в том, что она в порядке. «Это ловушка», — зловеще сказал Торин. «Что-то в его голосе вернуло меня в реальность» я перевел взгляд на штормовых фейри, которые въехали в деревню верхом на лошадях и коварно ухмылялись. Подняв мечи, они помчались на нас. Я вглядывался в каждое лицо. Их было по меньшей мере тридцать, а нас только четверо. Нам в лицо ударил порыв ветра, ослепив на мгновение. Они были высшими фейри, во всяком случае некоторые из них. «Бегите!» — крикнул я, схватив Нив за руку и потащив ее к зданиям. «Я бы и в одиночку выстоял против штормовых фейри, но сперва должен обезопасить остальных». «Торину нужно подпитать силу, чтобы снова воспользоваться молнией. Нив и Алластер были обычными фейри и могли применить только грубую силу. Им не выстоять против армии из тридцати фейри, среди которых есть высшая. На лице Нив промелькнул страх — когда на нас силой налетел еще один порыв ветра. Он сбил нас, ног откинув на землю. Побледневший Алластер с трудом поднялся на ноги. Он поднял трясущийся палец. Я оглянулся, и мое сердце дрогнуло. Торина окружили штормовые Фейри. Он сжал руки в кулаки и ударил магической силой, но она тут же погасла на его пальцах. Один из Фейри наклонился и схватил Торина за руку. А потом они скрылись в тумане, утащив его за собой. Я запрокинул голову и заорал, когда меня ударил ветер и отбросил к стене.